Дождавшись, пока подруги скроются из вида, прислоняясь спиной к стене, перевожу дыхание, пялюсь в потолок. Приходит смс. Опять от Маши. «Я не могу без тебя». Вот объясните мне, какого черта писать латиницей, в то время, когда, кажется, даже у электробритв встроен русский текстовый пакет? Ладно бы человек думал на английском и писал тебе что-то вроде «can't breathe without you». Так нет, непременно это штампованная пошлота. Я не могу. Сможешь, зайка. Еще как сможешь. Прекрати это. Наскоро, без пробелов, посылаю в ответ и отключаю у телефона звук. На секунду вспомнилась Хелена. Впрочем, неважно. Плетусь к кабинету Лобова, по дороге захожу в туалет, долго смотрюсь в зеркало. Лицо одновременно отражает неуместный оптимизм, горящие глаза и дикую усталость круги под ними настраиваюсь на нейтральные мысли как то купить новый мопед познакомиться ближе с училкой изгонять с ней на пару дней например в швецию почему в швецию может потому что я никогда там не был может потому что перспектива отношений с историчкой туманна и я знаю об этой женщине почти столько же сколько о швеции то есть ничего С другой стороны, новый мопед также ни к чему. У двери Лобовского кабинета, одна за другой, эти идеи быстренько скукоживаются и растворяются в моей голове. Как же я не люблю это место. «Он уехал!» — вместо предисловия говорит Жанна. Секретарь Лобова, 30-летняя русская красавица средней полосы и, возможно, победитель конкурса «Мисс Тула». Огромные голубые глаза, пухлый рот — и навязчивый макияж, который, понятно, ни к чему не подходит. Девица глупая, забывчивая, но добрая, от чего всеми и любима. «Давно», — облегченно выдыхаю я, — «если честно, после обеда не появлялся», — заговорщицки подмигивает Жанна. «Он же мне встречу назначил на шесть». Я висну на ресепшн-деск и залипаю, пытаясь изобразить томный взгляд. «Он тебе бумаги просил передать!» Жанна вручает мне мятый конверт формата А4 «У тебя новые туфли?» Я открываю конверт и делаю вид, что смотрю на ее ноги. «Им сто лет в обед, ты такой невнимательный!» Довольно прыскает Жанна. «Наверное, я слишком редко здесь бываю». Достаю сложенный вдвое лист бумаги. «Ты со мной за все время даже кофе не выпила?» «Ты меня не приглашал никогда?» Жанна кладет локти на стол и упирает подбородок в ладони. «Не дать, не взять. Одна из трех девиц под окном. Ей бы еще кокошник вместо наушников айпода». «Чистые сказки Пушкина!» «Ты все больше по звездам телевидения специализируешься, где уж нам уж!» Далее не вслушиваясь Вероятно, очередная пошлость. «Я!» «Звезды, Жанночка, предпочитают мужчин более состоятельных!» Читаю бумагу, написанную прыгающим почерком Лобова с надчеркнутыми «Т». «А ты прям весь такой бедный, несчастный!» Продолжает ворковать Жанна. тип того!» «Андрей! В среду будет единственный концерт Кейва в Питере!» Свяжись с Семисветовой и ребятами из новостной группы. Вся информация по концерту Кеева у них. Миркин, а у тебя девушка есть? Сегодня нет, говорю я не отрываясь. Дедлайн по пилотным сериям «Ниже некуда» в следующий понедельник. С инвесторы хотят увидеть презентацию проекта во вторник. До того времени проект необходимо показать мне. Как долго вы еще будете снимать? И как долго ты собираешься в этой жизни быть один? Да у нас практически обе серии готовы. Что? «В смысле?» Я поднимаю глаза на Жанну, врубаясь, что не попал в текст этого эпизода. «Ой, прости, увяз в письме. Что ты спросила?» «Забудь». Жанна недовольно надула губки. «Слушай, ну не берет меня никто замуж. Так в девках и останусь». Я картинно развожу руками и чмокаю Жанну в губы. «Дурак какой!» Она краснеет, пытается шлепнуть меня, но я уворачиваюсь, подношу к губам два пальца Посылаю ей поцелуй и скрываюсь за дверью. «Миркин, ты конверт забыл!» Несется из-за двери. «Выбрось его!» Отвечаю я на бегу. «Не хочу, чтобы наши отношения сломала канцелярщина!»